Во шестая. Настроение при всей сложившейся ситуации было прекрасным. Я, напевая под нос незамысловатые куплеты, разливал по термосам кофе. На печке грелись упаковки из индивидуальных рационов. Коек тут было в избытке. Зафиксированная дверь внушала чувство безопасности. горели ночники, даруя иллюзию включённого света. Руки крепко сжимали топор с широким лезвием. С оружием я ни на секунду не расставался. Рядом лежали вилы с алмазным острьём, в случае чего сразу же смогу вогнать их в голову лезущему из тьмы обезны. Но вот на хрена вообще такие нужны? Для кого их делают? Для обычного сена и обычные сгодятся, а это бессмысленные понты. Хотя сейчас мне эти понты были выгодны как никогда. Я перерыл всё, до чего смог дотянуться. В кармане бушлата нашёл ключи от неизвестного транспорта. Меня посетила догадка: на машине сюда точно не подъехать, а вещей уж больно много. Доставляли их явно не на своих двоих. Вышел на улицу. Через 5 минут блужданий натолкнулся на пару снегоходов с прицепами. Шалашек ничем не выделялся на общем фоне, а ведь профессионально спрятали. Если бы не ключи, то и не подумал бы тут искать. Завёл двигатель. Всё заработало. Живём. Сперва подумал отправиться на этом чудо-аппарате до моего артефакта фиксации. Возле него нужно было оставить вещи и оружие, вдруг умру. Потом, взвесив все за и против, решил или отложить планы на утро, или идти пешком. Для твари в ночи я буду лёгкой мишенью. Выпрыгнет мутант из укрытия и всё. Поминай, как звали. Бой монстру я точно дать не смогу. Так, сидишь за рулём, много не навоюешь. Я нашёл и телефоны, но моих хакерских способностей не хватало, чтобы взломать их. Да и в этих кругах никакой сети не было. Попробовал нажать на экстренный вызов, но в ответ услышал бесшумную тишину. Были и рации. Минут 10 бессмысленно покрутил их, пытаясь настроить какую-нибудь частоту, но оставил это гиблое дело. Можно было бы лечь спать, но я чувствовал, как меня переполняет энергия. Да и моё чудесное возрождение было не так давно, а после него тело появляется сытым и отдохнувшим. Рейтинг показал, что я вернулся в десятку тысяч самых прокачанных игроков. Думаю, тут отображается значение общего уровня и текущего количества опыта. Погонял ползунок вверх-вниз, разыскивая земляков. Среди русскоязычных на 32-й строке был некий Геркулес, чуть ниже Бог Император. Ну и имена. Общее количество инициализируемых подошло к миллиарду. Раз столько человеку целело, то не всё так плохо в больших городах, хотя всё-таки и список обнулённых впечатлял. Счёт шёл на десятки миллионов, и это, видимо, учитывается только те, кто вошёл в волшебный луч. А ведь есть ещё множество обычных погибших, которых система просто не учитывает. Общая информация, наверное, распространилась через интернет. Нашлись люди, которые написали, что данная процедура безопасна, да ещё и дополнительную жизнь не даёт. Проверил интерактивную карту. Пока что по моим следам никто не шёл. Нагрузил рюкзак с самым необходимым: тёплая одежда, еда, фонари, охотничьи ножи. Закрепил пару топоров и лопату. Глаза быстро адаптировались к темноте, да и в небе теперь вовсю светила луна, так что никакого кромешного мрака не было. Бегом выдвинулся к своему старому жилищу. Хоть на улице и было холодно, я быстро зажарился, перемудрил немного с одеждой. Но кто же знал, что новая куртка может с легкостью выдерживать такую температуру? Хотя на бирке было написано, что «комфорт минус сорок», а я с дур еще и пару кофт нацепил. Да и ватники на лямках грели так, что диву можно было даться. А пара носков с такими сапогами, не знаю, как их называют в жизни, Вообще казалось лишней. Пришлось перейти на шаг. Я специально выбрал маршрут, который не пересекался с ранее пройденными путями. Во-первых, нужно было увеличить обрезовку карты. Во-вторых, надеялся встретить мутантов. Через 15 минут вдали мигнул свет красных глаз. Отлично, вот и мой клиент. Для проверки оружия требовалась максимальная подвижность. Скинул рюкзак. вытянул вилы, точно не андертейтс, каменное копьё, и крикнул: "Я здесь!" Мутант запрокинул голову и заверещал. Затем встал на четыре конечности и понёсся ко мне. И как я до такого докатился? Звать непонятную тварь, которая хочет тебя сожрать это нонсенс. Да и дело происходит в ночном зимнем лесу. Ближайшее человеческое поселение в километрах 20. Никто на помощь не придёт. И что я за это получу? Одну единицу опыта, да пару позиций в рейтинге, не более. Сильнее или умнее от этого точно не стану. Хотя не стоит забывать про обычный опыт. Не тот, который отображается в логах, а тот, который позволит выживать в будущем. И нужно обучаться на слабых монстрах. Сдаётся мне, что скоро первоуровневые закончатся. А, или нет? Откуда они берутся? Ничего особенного делать не пришлось. Я просто выставил вилы, и существо само нанезалось на них. Острия с лёгкостью пробили морду. Правда, пришлось ещё отпрыгнуть в сторону, чтобы туша не подмяла меня, но это мелочи. Выхватил топор и одним ударом перерубил странную нить. Это тебе не тупой лопатой бить по шее. Очень хорошее оружие. Одно очко опыта подняло меня в рейтинге вверх сразу на пару сотен пунктов. Я подхватил рюкзак и зашагал к месту, которое считал домом. В заброшенном поселении никого не было. Я оставил возле артефакта фиксации вещи и отправился в обратный путь. Скорее увидел ещё одну тварь, которая обгладывала чьё-то мохнатое ржавое тельце. Существо подпустило меня на достаточно близкое расстояние. Я замахнулся и метнул топор. Остриё вонзилось точно в лоб. Тварь завалилась, не издав ни звука. "Ну-ка, проверим", пробурчал я, подходя вплотную и берясь за рукоять. Отошёл на метр и снова швырнул оружие. На этот раз топорище ударилось в шею. Проверил истинным зрением тварь. Уничтожена ещё дебезда. Уровень 1. Теория подтвердилась. В логе не было никаких записей. Зато теперь я знал, что для получения опыта требуется только прямой контакт. Огнестрел или арбалет мне точно не помогут. Убивать нужно только в рукопашную. Но от автомата я бы все равно не отказался. Через 20 минут вдалеке мигнули фиолетовые огоньки. Я поспешил к своей добыче. Что-то было не так. Меня точно заметили, но при этом атаковать не спешили. При этом существо не припадало на четвереньки и не звало своих собратьев. Оно внимательно наблюдало за моими движениями. Я подходил ближе. Расстояние не позволяло разглядеть описания, но и сейчас было видно, что тварь массивнее других мутантов. По всему телу торчали шипы. Гипертрофированные руки бугрились мышцами, на широкой шее будто образовались костяные наросты. Тяжёлая голова отливала металлическим блеском. Да и на торсе возник непонятный каркас. "Ну уже, давай", подбодрил я себя, удерживая перед собой вилы. Голос прозвучал уверенно, хотя я и не знал, что делать. Такую обризину обычным оружием точно не получится взять. Отступать было поздно. Уверен, если попробую отойти, то это существо примет бегство за слабость и сразу же нападёт. Мы стояли секунд 10 и играли в гляделки. Светящиеся глаза будто гипнотизировали, заставляя сознание туманиться. А потом случилось странное. Моё тело бросило топор с вилами на землю и медленно зашагало к твари. Я заметил, как выдвигается длинный острый коготь и вспарывает мне глотку. Вы погибли и будете перенесены в артефакт у фиксации до возрождения 3 2 1. Что за чёрт? крикнул я и схватился за шею. Я оказался голым в доме напротив своей Хибары. Тот же подскочил, оделся и взял в руки оружие. Вот уж не думал, что предметы из рюкзака понадобятся мне настолько быстро. Что произошло? Почему я действовал как марионетка? Сам же пришёл в лапы монстра. Это у него умение такое? В мире есть магия? А я научусь так делать. Выглянул на улицу. Никого. Осторожно выбрался наружу. Сверяясь с картой и мониторя кругу, я побежал к землянке. Мимолётно проскочила мысль взять с собой артефакт фиксации, но я отогнал эту глупую идею. Вдруг этот чёртов мутант выследит меня и неведомым образом заставит привязаться на том же месте. Тогда я пополню список обнулённых игроков. И как же опыта жалко. Просто так потерял 16 единиц. Теперь я по широкой дуге обходил всех встреченных тварей. Одна всё-таки увязалась со мной. Мерзкий визг огласил округу. Я максимально быстро уничтожил монстра и побежал подальше от этого места. Шум мог привлечь кого-то более опасного. Теперь я больше внимания обращал на треск веток. Снежные бугры обходил стороной. Были опасения, что там мог засесть мутант, который поджидает жертву. Соблюдая предосторожности, я добрался до своего логова в земле. Я принялся думать. Что было необычным в том монстре? Во-первых, он не стал атаковать. Во-вторых, загипнотизировал меня. В-третьих, был более защищённым, чем другие твари. Интересно, а если бы я сразу попытался его убить, то он стал бы защищаться. Если нет, то непонятно, куда именно наносить удары. Всё его тело покрыто бронёй. Разве что бить по глазам. Они-то, надеюсь, сделаны не из металла. И что мне сейчас делать? Ждать рассвета, а только потом выходить на охоту или действовать сейчас? Не факт же, что встречусь именно с этим существом, а остальные для меня не представляют слишком большой угрозы. Последний вопрос разрешился сам собой через минут 10. Я потягивал кофе и курил. А, не впасть бы в зависимость. Думал, что за последние полтора года окончательно избавился от этой дурацкой привычки. Гочиственный табак с трубкой нашёл в одном из рюкзаков. Я не забывал следить за кругом с помощью карты. В 50 м от выхода я исходил всё вдоль и поперёк, так что территория обрисовывалась полностью. Сперва заметил какое-то движение рядом со снегоходами. Уменьшил масштаб, чтобы всё попадало в поле видимости. Знакомая тварь с фиолетовыми глазами подошла к входу в моё убежище и закопалась в снег. Существо не пыталось ломиться в землянку. Будто ничто разумное, оно действовало обдуманно и готовило за поднёю. Я ждал. Ничего не происходило. Больше не было движений. Монстр никак не отсвечивал. План созрел быстро, да и нужно было проверить, как действует на этих существ огонь. Покопавшись на полках, нашёл пару стеклянных бутылок, смешал топливо, растительное масло и средство для розжига. Проверил, насколько хорошо и качественно горит получившаяся субстанция. Плохо, что придется работать без тренировки. Швырнуть бы пару-тройку таких коктейлей в стену, но ведь просто спалю все без смысла. И чувствую, что эта тварь не уйдет, даже если я просижу здесь сутки. Так что придется дать ей бой. И чем раньше, тем лучше. За какое время меня успели загипнотизировать? Волностью за секунд десять. Но и до этого я вел себя странно. Даже не попытался метнуть топор по неподвижной мишени. Или уже тогда понимал, что ничего не выйдет и острие просто не возьмет шкуру твари. Возможно. В любом случае нужно избегать прямого взгляда. Пару раз отрепетировал дальнейшие действия. Поджечь фитиль, открыть дверь, сделать пару шагов и метнуть коктейль в монстра. «Ммм... А если не разобьется?» выстучал пальцем по стекло. Послышался глухой звук. Да такая бутылка может уцелеть, даже если упадёт на асфальт. А мне придётся кидать её в сугроб. Плохо. Взял очередную ёмкость, закинув в неё мелких гвоздей, завернул в бушлат и начал трясти. Куртка заглушит шум, а предметы внутри немного размягчат стекло. Через секунд 40 ощутил, как бутылка лопается. Понял, перебор. Потянулся за следующими. Спустя 2 минуты я заливал смесь. Потряскавшиеся ёмкости не пропускали субстанцию. Дыр нигде не было, но мне казалось, что стоит сдавить ладонью эти коктейли, как они тут же развалятся. Приделал фитили, снова потренировался. Ждать больше не было смысла. Либо я одолею эту тварь, либо улечу на перерождение. Разместил топоры и лопаты так, чтобы их сразу можно было взять и использовать. Поднёс спичку, лоскут ткани тут же вспыхнул в моих руках. Я пинком открыл дверь, выскочил на улицу и швырнул коктейль в место, где пряталась тварь. Будто в замедленной съёмке я наблюдал, как бутылка с зажигательной смесью летит в сторону существа. Снег вспучился, рождая на свет уродливого монстра. Емкость разбилась о бронированную тушку мутанта. Не дожидаясь эффекта, швырнул следующую бутылку. Тварь загорелась. Пламя окутало существо с ног до головы. Я взял топор и тут же метнул его. Оружие сделало оборот и ударилось от тела, не нанося никаких повреждений. Тварь завизжала, пытаясь сбить пламя. Она беспорядочно колотила конечностями и верещала так, что у меня заложило уши. «А-а-а!» Я же не обращал на это никакого внимания. Схватил нож с длинным тонким лезвием и метнулся к монстру. Смог уклониться от лихорадочного выпада твари. Прицелился и вогнал острие точно в глаз. Клинок с легкостью погрузился по самую рукоять. Я отскочил. Существо, не издав боли и ни звука, завалилось на спину. Не стоило отрицать, что у этой твари могла быть запредельная регенерация. Забежал в землянку. подобрал лом и тут же понёсся обратно. Размахнувшись, я вогнал инструмент во вторую глазницу. Действуя с помощью рычага, начал перемешивать всё, что было в этой монструозной голове. Огонь с жадностью пожирая плоть продолжал гореть. Уже оголились кости на груди. Подумав, что могу упустить опыт, схватил лопату и начал засыпать тело снегом. Пламя погасло относительно быстро, но тело продолжало дымиться. Я сдерживал рвотные позывы от источаемого смрада, наконец-то сконцентрировался на монстре. Ещё дебизны, менторист, уровень 7. А ещё жив, голубчик, проговорил я, выбивая всё тем же ломом клыки. Если учитывать физиологию твари, то нить с опотом должна была располагаться на шее. Вот только горло прикрывали наросты, с которыми я не мог справиться обычным оружием, а раз так, требовался другой путь. изнутри. Я не испытывал брезгливости, а прожалость и говорить нечего. Существо, если и походило на человека, то только морфологией. Две руки, две ноги, голова. В остальном же оно напоминало то ли черепаху, то ли какую-то отвратительную рептилию. Мне удалось сделать щель в пасти. Я достал из глазницы нож, погрузил клинок в разъявленный рот и принялся беспорядочно полосовать все, до чего мог дотянуться. «Я не испытывал брезгливости, а прожалость и говорить нечего. Ощутил, как кромка напоролась на нечто твердое. С силой надавил, а следом перед глазами возникло сообщение. «Поздравляем, вы попали в топ-10 тысяч, 7 845. Существ, добравшихся до 10 уровня. Количество жизней плюс одна. Всего семь. Получен один знак силы. Всего 16. Получена возможность задать вопрос». Интерфейс призывно мигал. В разделе почта появился конверт с красной единицей. Открыл. Увидел, что мне написал человек с именем Геркулес. А, это ведь его я видел в рейтинге. Вчитался. Привет, Земеля. Прошу не удивляться. Это моя бездарная способность. Я могу бесплатно рассылать любое количество сообщений тем людям, которые в прошлом говорили на моём языке. Это письмо отправлено автоматически. У тебя появилась возможность задать вопрос. Не трать его понапрасну. Никаких абстрактных рассуждений. А теперь запомни одно слово иерархия. После уничтожения алтаря его ты можешь найти в данжах, данжах в канализациях, погребах, ямах. Ямы под землёй. Земля это место, по которому ты ходишь. Ты получишь возможность открыть характеристики. Рекомендую сделать запрос насчёт иерархии характеристик. Дальше, если у тебя есть такой орган, как мозг, ты разберёшься, что делать. Если нет, то сам дурак. Можешь ещё попробовать узнать что-нибудь про ветки развития или что-то в таком духе. С вопросом не торопись. По скриптам. Искренне надеюсь, что через несколько дней, недель, месяцев, лет ты оценишь подсказку и вспомнишь обо мне. Ну и пришлёшь что-нибудь стоящее. Жадничать не надо. Мне сгодится всё. Пост постскриптум. Если ты находишься в городе, то поскорее сваливай оттуда. Пост пост постскриптум. Не забудь про постскриптум. Открой в органайзере блокнот и поставь напоминание. Какой-то бред, проборчал я себе под нос, но запись всё-таки сделал. Открыл рейтинг и поискал Геркулеса. Он уже упал до второй сотни. Интересно, а какой у него уровень? Почему это нигде не отображается? Я собрал разбросанное оружие, заскочил в своё логово, а после отправился к месту последней гибели. Нужно было забрать оттуда топоры, вилы и одежду. Потом, наверное, загляну в поселение. Я видел там целые бутылки. Как те лимотаво показали себя с лучшей стороны. Ну и надеюсь, повстречаю ещё пару тройку твари.